Глава восьмая. Команду одолевал охотничий азарт. Уже дважды они опускали сети, почти сразу натыкаясь на косяк сельди. В прицепной шлюпке серебрилась чешуёй на солнце гора рыбы. Определить рыбное место помогали крачки, которым сверху было виднее. Они старались двигаться за ним, стремительно пикируя в воду. Редкая птица промахивалась мимо добычи. Птицы вылавливали мелочь, а рыбаки, наоборот, отпускали ее, оставляя себе только крупную рыбу. Помимо крачек, вокруг рыбаков летали еще и чайки, привыкшие находиться там, где проще всего добыть еду. Они буквально закрывали солнце в тот момент, когда за борт выбрасывали мелкую рыбешку. «Такими темпами мы сегодня отправимся домой», – Павел отер пот салба, оставив на нем несколько чешуек. «Да уж, повезло так повезло», — согласился с ним Перелыгин. «Давно такого не было». «Сплюнь», — суеверно попросил Заремба. Перелыгин смачно сплюнул за борт, потревожив бдительных птиц. «Суденышка бы пообъемистей», — пожелал командир рыбацкой команды. «Грести будет тяжело. Придется ставить парус, изучать способы хождения под ним, ветра, мороки много». «Проще на веслах сгонять». Павел всегда был за самый простой вариант. «Найти бы судно, полное нефти и спасательную шлюпку на нем с мотором», размечтался Перелыгин. «За всю жизнь не изъездить, чтобы». «Железу на воде за столько лет уже каюк», решил вступить в разговор Матвей. «Все окислилось или поржавело. Про электронику уже не говорю». «Самый лучший вариант в нашем случае – паровой котел с отбором мощности. Хочешь – на пароход поставил, хочешь – станок сделал. У нас технологий нет, котлы делать. Металл плавить не умеем», – посокрушался Перилыгин. «А у самих ядерный реактор стоит». «Иронично, как дикари с автоматом», – согласился Матвей и посмотрел на калашников, приставленные к борту лодки и прикрытый непромокаемым брезентом. «Да, паровой котел — это тема», — согласился Перелыгин. «Бесконечные ресурсы, никакой электроники. До восстановления человечества можно было бы скоротать время и на пару». «На пару все полезнее», — думая о своем, произнес Павел. «Эх, мать готовила мне котлетки на пару, когда у меня гастрит в школе признали. А к призыву уже и следа его не осталось. Здоров был, как бык». «Травите сети уже, мечтатели», – скомандовал Перелыгин, когда облако из птиц оказалось прямо над ними. Сети сбросили в воду и принялись опускать их на глубину хождения косяка рыбы. Постепенно веревки стали тяжелеть и рваться из рук. Рыбакам снова повезло попасть точно в цель. «Тяните! Дружно! И раз! И раз!» Команда в едином порыве рывками вытягивала сети из воды. Матвей и Павел находились в прицепной шлюпке, по колено заполненной сельдью. У поверхности показалась бьющаяся в сетях рыба. Ловкими движениями Матвей ухватил край сети и потянул ее в шлюпку. Павел замешкался, оступился, один край сетевого мешка оказался выше, и часть рыбы ускользнула назад в воду. «Что об тебя?» – выругался Перелыгин. «Павел, не спи!» «Не сплю я, скользко тут». Он нагнулся и потянул за свой край, но в этот раз у него что-то не задалось. Он снова поскользнулся и упал за борт. Заремба, стоящий ближе всего к прицепной шлюпке, кинулся к борту и ухватил барахтающегося Павла за воротник. Тот, вылупив от страха глаза, мертвой хваткой вцепился в борт. Подоспел и Перелыгин, вдвоем вытянув Павла на свою шлюпку. «Ты чего такой несобранный?» – сердито спросил командир. «Не знаю, так получилось. Не надо было мне лезть в прицепную. Я же вам говорил». Павел принялся скидывать с себя мокрую одежду. «Давай к Матвею», – приказал за Перелыгин. «А ты, Павел, не спеши раздеваться. Давай вначале сеть вытащим». На этот раз все получилось как надо. Килограммов триста рыбы упали на дно лодки. Матвей зачерпнул ведро морской воды и вылил ее в серебристую шевелящуюся гущину. «Еще раз так забредем, и можно возвращаться», – Перелыгин осмотрел добычу и осадку шлюпки. С ним все были согласны. Прежде чем снова забросить сеть, выжали вещи Павла. После своего падения в воду он впал в плохое настроение и при каждом случае злословил или грубо острил выводя товарищей из себя. «Все, вернемся назад, на хрен вашу рыбалку. И дух капразу, чтобы он не передумал строить запруду для рыбы. Плавайте без меня, вы к этому более пригодны, а у меня натура для другого создана. И для чего же, иронично спросил Заремба? Я не руками думаю, как вы, а головой. Мне не надо гнуть спину, чтобы быть полезным. Смотрите, у нас чиновничий класс зарождается. Один с сошкой, семеро с ложкой, как в старые добрые времена. Не пройдет, Павел, трудиться руками придет всем И думаю, ничего не изменится в ближайшие сто лет. Остудил Павла Перелыгин. Павел зло фыркнул и отвернулся от всех. Матвей глянул в небо. Он хотел рассмотреть птиц, чтобы понять, куда править шлюпки, но взгляд его упал дальше. На западе темнело небо. «Мужики, смотрите, не нравится мне такое небо», он указал рукой в сторону горизонта. «Черт», снова выругался Перелыгин. «Придется править к берегу. Если непогода разыграется надолго, то ставить сеть больше не надо». «Лучше подлить воды, чтобы рыба не завонялась по дороге». «Не было ведь раньше в это время дождей и штормов». заремба хотел верить, что причина потемнения неба может быть иной. «Да кто его знает, что на уме у этой погоды?» Командир явно волновался, переживая за добычу. «Идем к берегу». Команда в полном составе села на весла. До ближайшей оконечности южного острова было совсем близко. Менее чем через полчаса сквозь дымку проступили скалистые очертания неровного берега. Рыбаки не успели одолеть и половину пути, когда их нагнал холодный ветер, поднявший волну. Перелыгин бросил красноречивый взгляд на товарищей. Рыбалка в этот раз закончилась. Матвей залил рыбу вровень с ее уровнем. Ещё живая сельдь вяло задвигала хвостами. Шлюпка серьёзно осела. Опасаясь, что вода при более сильной волне будет плескаться через край, её полностью накрыли непромокаемым пологом. Воздух остывал с каждой секундой. Непонятно откуда взявшийся холодный ветер заставил команду ёжиться под его порывами. Хуже всех приходилось Павлу Сжалившись над ним, Матвей снял с себя оленью безрукавку и кинул ее на спину товарищу. «Мне жарко», – ответил он на вопросительный взгляд Павла. «На берегу отдашь». Павел не стал отказываться. Матвею вспомнилось то время, когда они с отцом колесили по воде на сконструированном ими плоту с педалями. Тогда они часто попадали в быстро меняющиеся погодные условия – нередко промокали или даже покрывались ледяной коркой, пока не придумали сделать нормальный навес. Он испытывал ностальгию по тем временам, даже более сильную, чем по жизни до катастрофы. Когда они были семьей, то весь мир вокруг был только их. Сейчас их много и жить будто бы легче и веселее но сердце от чего то сильно томилось теми счастливыми временами. Иногда он думал, что Бог не дал ему пару потому, что он пожелал бы уединиться с семьей в глухом местечке и прожить жизнь, наслаждаясь каждым днем, предаваясь простым радостям. Он не рассказывал об этом никому, даже матери. Его бы не поняли и посчитали сумасшедшим. Матвей допускал, что его воспоминания – это сильно упрощенная модель той жизни, когда он был еще под опекой родителей и морально не нес ответственности за семью, отчего ему было так легко воспринимать те времена. «Матвей, не расслабляйся!» – Перелыгин заметил отсутствующий взгляд напарника. «Ага!» – Матвей тряхнул головой, выгоняя из нее ненужные мысли. «О чем задумался?» – спросил командир. «Да так, о разном». «О бабах!» – с усмешкой произнес Заремба. «Хотя пора бы уже задуматься о вечном». И о бабах тоже. Матвей и не думал обижаться. На смешке вокруг темы нехватки женщин были излюбленными в обществе мужчин, которым они не достались. «Забудь, не в этой жизни, если только не русалки!» Заремба глянул через борт. «Иногда я думаю, что и дельфинихи – неплохой вариант. Фу, Заремба, заканчивай со своей зоофилии. Не хочу быть с тобой в одной лодке, когда тебя поразит божья кара в виде молнии». Перелыгин указал на горизонт, озаряющийся вспышками. «Поднажмите». Спокойный берег найти удалось не сразу. Почти вся новая земля – Это сплошные скалы, поэтому во время шторма найти бухту – целая проблема. Волны бились о камни, не позволяя пристать. Ветер крепчал, принося с собой запах озона и отголоски грома. «Вижу, вижу!» – Павел бросил весла и указал на узкий проход между скал. Скалы накладывались друг на друга из-за одинакового цвета. И заметить проход получилось только тогда, когда луч солнца лег на одну из них. Команда рыбаков налегла на весла. Волны колыхали тандем из шлюпок все выше и выше. Однако страшно было не за свои жизни, а за потерю улова. Такому везению обязательно должно было что-то помешать. К счастью, между скалами оказался проход шириной в пару сотен метров в середине которого вода была спокойной. Чем дальше вглубь, тем тише становился ветер, и тем спокойнее вода. Проход оканчивался каменистым, но пологим берегом. К нему решено было пристать. Дождь хлынул в тот момент, когда команда сошла на берег и закрепила шлюпки. Теперь он был не страшен. Непромокаемый тент, установленный на распорке, защитил от ливня. Команда быстро соорудила костер и принялась готовить еду. В этот раз можно было побаловать себя ухой из свежей рыбы. За еду отвечал Матвей. Он достал из лодки четыре толстых селедки, отрубил им головы и бросил вечно голодным чайкам. Умело вспорол брюшки и выпотрошил рыбу. Порубил каждую на несколько частей и бросил в котел с нагревающейся водой. Добавил туда соли и стал ждать. Из-за дождя будто наступили сумерки. Уставшая команда, пригревшись у костра, начала засыпать под барабанную дробь дождя. Сегодня они потратили очень много сил, и когда у организма появилась возможность отдохнуть, он постарался сделать это по максимуму. Если бы не вспышки молний и гром то рыбаки могли бы уснуть прямо на камнях. Матвей засыпал несколько раз, глядя на пузырящийся бульон. Просыпался он каждый раз внезапно, будто кто потревожил, хотя все спали. Матвей решил, что это срабатывают биологические часы, сигнализирующие о том, что надо присматривать за обедом. Наконец, рыба сварилась. Матвей добавил в бульон брикет из водорослей и специй. Под повис непередаваемый аромат пищи. Матвею снова показалось, что он услышал посторонний звук, источником которого был не дождь. Он пригляделся сквозь его пелену, но ничего не увидел. Возможно, потоки дождя уже собрались в ручьи и тревожили камни. «Мужики, подъем! Обед готов!» разбудил Матвей своих напарников. Команда зашевелилась. Сон сном, но аппетит у его товарищей имелся всегда. Первым пришел в себя Павел. Достал деревянную миску, ложку и сам налил себе ухи, нюхая идущий от нее пар. а, -а, -а это тебе не ремни из оленины грызть и не бульон из жира, натуральная «По сколько кусочков каждому получилось?» «По хвосту и три куска», — ответил Матвей, зная, что под шумок Павел способен набрать себе больше всех. «Ясно». Он налил в тарелку по края и отошел в сторону. «Соли маловато», — сообщил Павел, попробовав уху. «Каждый сам себе солит по вкусу». Матвей протянул ему мешочек с солью. «Соль!» «Это проводник импульсов в теле», — сообщил с умным видом Павел. «Как электролит. Кто не ест соленое, тот тормоз». Слово «тормоз» так давно не использовалось в языке жителей поселка из-за отсутствия оного механизма в обиходе, что резануло ухо. «Надо же, повеяло прошлым», — усмехнулся Перелыгин. «Одно слово, а так проняло». «Точно» согласился Матвей. «Еще пара десятков лет, и, по слову, колесо будет такая же ностальгия». Павел не понял, как его замечание насчет соли превратилось в разговоры о ностальгии, нахмурился и принялся есть уху с удвоенным усердием, делая вид, что занят важным делом. Порывы ветра трепали полог над головой и загоняли под него косые струи дождя. Небольшой запас дров, рассчитанный на приготовление одного блюда, закончился. Добавлять не стали. Дрова до сих пор считались редкостью. Вся рыбацкая компания сидела в тишине, ежась от холода. Звук столкнувшихся камней заставил одновременно повернуться в сторону шума. Матвею показалось, что за пеленой дождя мелькнул серый силуэт. «Олень?» – испуганно спросил Павел. «Надеюсь», – Матвей взял в руки автомат, опустил скобу предохранителя в нижнее положение и взвел. «Скорее всего, олень», – решил Перелыгин. «Медведи так далеко еще не заходили, знают, что это наша территория». Хотелось ему верить. Ситуация могла оказаться непростой из-за того, что на воду спускаться было нельзя, штормило. А на суше из-за дождя нападение хищника могло оказаться внезапным. «Давайте дров подкинем», — Заремба поднялся, чтобы идти на берег к лодке. «Дым их отпугнет». «Кого? Оленей?» — переспросил Павел. «Сам ты олень», — нервно ответил Заремба, чувствуя нутром, что это совсем не травоядные. «Вряд ли бы им пришло на ум подходить так близко к людям». Только вечно голодный хищник мог проявлять любопытство, надеясь покормиться опасной добычей. Коллектив минуту обдумывал, как поступить. Муки выбора правильного решения подсказал дождь, взявший небольшой перерыв. Слева от лагеря возвышался небольшой каменный утес, до половины поросший травой и мхом. На его вершине гордо стоял белый медведь, не сводя с людей глаз. «Вот вам и олень», – мрачно пошутил Перелыгин. «Собираемся. Пересидим дождь на берегу». Команда без слов принялась сворачивать лагерь. Матвей отложил в сторону оружие, чтобы заняться остатками ухи, которые можно было доесть позже. Он перевязал котелок и крышку куском ткани и собрался отнести его к лодке, как внезапно раздался выстрел. Матвей от неожиданности чуть не выронил котелок из рук. Стрелял Павел. Он опустил дымящийся ствол автомата, не сводя глаз с утеса. Кажется, он зацепил животное. Медведь зарычал и, сильно хромая, скрылся из виду. «Ты придурок!» Перелыгин выхватил оружие из рук Павла. «Ты чем думаешь?» «Да ты сам придурок!» Павел неожиданно для всех занял дерзкую позицию. «Мы не только рыбу, но и медведя могли бы привести Он вот у нас был где!» Павел показал сжатый кулак. «Я попал в него!» «Лучше бы ты в себя попал! Мы же договорились, стрелять будем, только когда нам будет угрожать опасность!» «Она угрожала! Он был рядом и грозил нам!» «Тихо, тихо, мужики!» – попробовал остановить перепалку Матвей. «Давайте соберемся, а на воде уже поспорим». «Какой воде?» – Павел переключился на него. «Надо идти за медведем. Он истечет кровью и упадет. А мы его добьем и привезем в поселок с почетом. Одна маленькая пуля и несколько центнеров пользы». «Командир, а может и верно?» Вместо четвертого улова привезем медведя. Шлюпка выдержит вес. Заремба попытался уладить конфликт, выгодным для всех решением. Перелыгин поджал губы и заиграл желваками, пыхтя как паровоз. «Я все равно доложу Татарчуку о тебе». Командир ткнул в грудь Павлу указательным пальцем. Павел ощерился, не то улыбкой, не то оскалом. Для него решение коллектива все равно было победой, оправдывающей его самовольство. «Матвей, возьми оружие и идите с Павлом, гляньте, что там с этим медведем. А мы пока перенесем хозяйство в шлюпку. Далеко не уходите, а то нам отбиваться нечем». «Ладно», — Матвей сунул за пазуху топор. «Если что, там и начну разделывать». «Идет», – согласился Перелыгин. Матвей и Павел, поднявшись к утесу, чтобы с его уступа посмотреть, не видна ли белая туша на фоне серо растительности и камней. Убитого медведя не было видно. Однако следы крови говорили о том, что он был ранен. По ним и пошли, думая, что медведь мог упасть где-нибудь за камнями в ложбинах. Матвей вертел головой, опасаясь, что раненое животное кинется в атаку в порыве ярости. Было тихо, будто в этих краях вообще не водится никакая живность. Даже птицы на берегу умолкли и перестали кричать. «Чайки в камне прячутся», – заметил Матвей. «Да и что?» «То, что дождь еще не закончился». Матвей давно приметил это у птиц, которые наперед знали расписание природных явлений. Дождь и впрямь начался. Вначале заморосил мелкий и частый, но с каждой минутой он становился все сильнее. «Черт!» – выругался Матвей, когда понял, что может потеряться. Кровь, как ориентир, тоже потихоньку смывала. «Возвращаемся?» С надеждой спросил напуганный Павел, подумавший о том же. «Да, смысла искать тушу в дожде нет никакого». Они прошли еще несколько метров вперед по инерции и чуть не скатились под откос ложбины, ставшей скользкой из-за дождя. Неожиданно им обоим послышалось урчание. Матвей перехватил ствол оружия, решив, что они наконец наткнулись на раненого медведя он ринулся в дождь вперед и застыл на матвея с любопытством и тревогой смотрел медвежонок он кряхтел и двигался так будто не мог решить как отнестись к чужакам то ли принять их за друзей то ли напугаться и пятиться назад блин павел ты кажется подстрелил медведицу я зачем то переспросил напарник я же не знал «Что теперь делать?» «Надо уходить», – твердо решил Матвей. «Если медведица жива, она нам спуску не даст». «Да? Хорошо, идем». Павел развернулся, чтобы идти назад. Матвей не удержался и провел медвежонку по сырой шерсти, чувствуя вину перед ним. Детеныш принял ласку, не сводя глаз с человека. В них все еще читалась нерешительность. Матвей понял, что если еще несколько секунд будет смотреть в них, то не сможет бросить его здесь. «Уходим». Он встал, резко развернулся и пошел, быстро нагнав Павла. За спиной послышалось ворчание медвежонка, похожее на плач. Маячивший перед Матвеем Павел вызывал злость. Глупый поступок вызвал цепочку событий, которые не должны были случиться. Медведи хоть и считались опасными соседями, но даже им хватало ума мирно делить территорию с людьми. Люди намеренно не охотились на медведей, а хищники не лезли к человеческому жилью. Наказание ждало только тех, кто нарушил негласный договор. Павел резко остановился, так что Матвей наткнулся на него. «Что?» «Я потерял след». Павел пригнулся и провел ладонью по траве. Поднял ее и посмотрел. Никаких следов крови на ней не было. «И куда нам теперь идти?» Матвей сделал несколько шагов в сторону, чтобы увидеть кровавые отметины, служившие ориентиром. Напрасно. Ничего похожего видно не было. Дождь припустил еще сильнее, снизив видимость шагов до пятнадцати, не больше. На незнакомой местности Матвей совсем не умел ориентироваться, поэтому у него созрело только одно решение. «Надо дождаться, когда дождь стихнет». «А что, если медведица унюхает нас?» – спросил Павел и принялся озираться, напуганный своими предположениями. Матвей вздохнул. «Думать надо было, прежде чем жать на курок». «Я же хотел как лучше, для всех старался. Знал, что вы меня за идиота держите, вот и хотел показать всем, что тоже чего-то могу». Павел говорил искренне, с обидой в голосе. Матвей хотел сказать что-то язвительное в ответ, но промолчал, понимая, что лучше от этого не станет. «Ветер несет запахи в ту сторону, значит, медведь унюхать нас сможет только оттуда». И нападать будет с той стороны, по своей дикой привычке стараясь маскировать запах, – решил Матвей. Если только рана не лишила его медвежьего здравомыслия, иначе каюк. Да сдох он, поди уже. Павлу хотелось в это верить. сдохни сдох, мы не знаем. Будь внимательнее. Матвей сплюнул под ноги от досады, что все так резко поменялось в худшую сторону. Невесть, откуда взявшийся ливень, только усугублял положение. Они потеряли направление, не знали, что стало с раненым медведем, душа томилась по детенышу хищника. Хотя, кажется, последнее было свойственно только Матвею. Павел переживал только о собственной безопасности и своем авторитете, которого здорово поубавилось издалека будто бы донесся шум прибоя матвей прислушался за шуршанием дождя едва едва слышались раскаты шторма слышишь матвей поднял вверх указательный палец что лицо павла исказил ужас прибой «А, -а, -а, -а, -а, а облегченно произнес напарник нет не слышу море там матвей указал в сторону откуда слышался прибой «Идем». Он решил дойти до берега, а там определиться, в какую сторону идти вдоль него. Ему хотелось наткнуться на утес, служивший отличным ориентиром. Перелыгин и Зарембо, наверное, здорово волновались по поводу их отсутствия. Командиру, в что с ними, попало бы здорово. Шум прибоя слышался все отчетливее. Трава и лишайник шайник поредели и вскоре ступать пришлось по голым камням. Они вышли к обрывистому берегу, под которым метрах в трех а камень бились волны, высоко поднимая пену. «Не припомню такого берега», — Павел почесал мокрую голову. «А ты?» «И я. Наверное, мы прошли до края прохода, в который заплыли», — догадался Матвей. «Надо идти вдоль берега». Если волны будут стихать, то мы идем в верном направлении. Ага, да. Павел был согласен на все, доверив товарищу функции следопыта. Они двинулись вдоль каменистого берега, то приближаясь, то удаляясь от края из-за сложного рельефа. В отличие от дождя, шум шторма стихал. Матвей радовался тому, что оказался прав и ожидал вскоре увидеть свой лагерь. Из пилины дождя показался утес. На лишайнике остались рыжие пятна крови и следы медвежьих когтей. Матвей многозначительно указал на приметы. Павел согласно покачал головой, догадавшись, что это тот самый утес возле лагеря. Они обошли его бодрым шагом, решив, что теперь им ничего не угрожает. Павел даже вышел вперед в своей манере, желая показать остальным, что в их паре он был ведущим. Матвей не стал на это реагировать, снисходительно улыбаясь в спину напарника. Тот топал, как на параде, поднимая брызги. Матвей смотрел ему на ноги, и вдруг ему стало не по себе. Напарник ступил в небольшую красную лужицу, разлетевшуюся желтой пеной из-под ног. «Стой!» матвей рванул павла на себя ухватившись за пояс что опять недовольно спросил напарник кровь матвей зачерпнул воду в ладонь и поднес ее павлу красная вода стекла по ладони в ней остались красные кровяные сгустки медвежья с надеждой спросил напарник не знаю так близко он не подходил когда ты его ранил видимо пришел отомстить ты вечно придумываешь всякую ерунду матвей укорил напарник фантазер мужики наши наверное его раньше нас и разделывают стас заремба закричал он думая что находится в нескольких десятках шагов от лагеря в ужасе от поступка павла матвей шлепнул его по затылку чтобы заткнуть напарника это взбесило Он развернулся и наотмашь ударил Матвея по лицу. «Хватит, придурок! Я тебе не пацан, чтобы мне указывать!» Павла мгновенно бросила в краску. Голос поднялся на несколько тонов ниже. Он был вне себя от ярости и не собирался сдерживаться. Сверкнув глазами нашалевшего Матвея, он развернулся и пошел вперед. Матвей остался на месте, взяв автомат на изготовку. Предчувствия его говорили о том, что ситуация намного хуже, чем хотелось верить. Прислушиваясь ко всем звукам, осторожно ступая, Матвей тоже пошел вперед. Снова попалась кровь под ногами. Где-то впереди Павел снова позвал своих. И то, что он не получил отклика, еще больше напугало Матвея. Они были почти на месте. Спина напарника появилась перед ним внезапно. Павел будто замер, стоял не шелохнувшись. «Ты чего застыл?» – спросил Матвей. Павел начал медленно поворачиваться. Прежде чем увидеть, что он держит в руках, Матвей увидел его глаза полные ужаса. В руках Павел держал часть тела, половину предплечья и кисть которой был зажат легкий топорик, которым Матвей разделывал рыбу. Судя по остаткам одежды, рука принадлежала Перелыгину. — К шлюпкам! — прошептал одними губами Матвей. «Живо — Живо! Павел снова включился. — А? Да, я за тобой! Матвей не стал спорить. У него был автомат, и в случае неожиданной встречи с медведем он обязан был первым встретить его. Стараясь не производить шума, они направились в сторону берега, надеясь, что выбрали правильное направление. Из-за сильного волнения Павел никак не мог справиться со своими ногами. Они будто перестали гнуться. Он часто спотыкался и производил шум. Матвей обернулся, чтобы сделать ему замечание, но увидел, что тот до сих пор несет руку командира с топориком. «Топор забери, а руку оставь. Кровь привлекает хищника», – тихо попросил Матвей. Павел соображал несколько долгих секунд, но потом все-таки вынул из сведенной предсмертной судорогой руки топор. Останки Перелыгина выбросил в сторону, будто только сейчас осознав, что держал их. Глядя на Павла, Матвей решил, что пустить в ход оружие он не успеет. Страх замедлил напарника, превратив его в медлительного зомби. В ожидании ежесекундной опасности им удалось дойти до берега и найти шлюпки. Матвей положил автомат в ту, на которой они плыли. Он хотел взять у Павла топор, но вдруг услышал, как рядом клацнули друг от друга камни. Матвей потянулся за оружием, не поворачиваясь спиной к берегу. Павел, будто ничего не слыша, стоял как умалишенный, безвольно ожидая, когда ему предложат сесть в шлюпку. держит топор на готове», — попросил его Матвей. Сам он, вместо того, чтобы взять в руки автомат, нечаянно столкнул его. Оружие с грохотом упало на дно шлюпки, и в этот миг из пелены прямо на Павла бросился медведь. Напарник ничего не успел сделать. Он закричал и тут же исчез под тушей рычащего зверя. Матвей прыгнул в шлюпку, уже не таясь, поднял автомат и выстрелил в голову медведю. Зверь тут же обмяк и завалился на бок. Из его окровавленной пасти торчала трахея Павла. Напарник хрипел кровью и бился вместе с медведем в предсмертной агонии, Матвей подошел к ним, поднял с камней топор и встал рядом, наблюдая, как тела двух существ покидают жизнь. Ему на ум еще раз пришла мысль о цепочке событий, начальный отсчет которых пошел от глупого поступка Павла. В итоге они получили три трупа, что для поселка будет считаться неслыханной потерей. Матвей остался один и теперь не мог пригнать шлюпку с добрым уловом. Он решил, что рыбу придется выбросить, а шлюпку оставить здесь, чтобы не тянуть лишнюю тяжесть. Надо было вернуться в лагерь, похоронить товарищей и собрать вещи. Матвей решил дождаться окончания ливня. Торопиться ему теперь было некуда. Когда Павел затих, Матвей вытащил его из-под медведя. Он решил похоронить его на берегу, заложив тело камнями. Почему-то Матвей не сразу приступил к этой печальной процедуре, решив осмотреть медведя, чтобы найти рану на его теле, оставленную Павлом. Он так и не нашел ее. Видно было только пулевое ранение в черепной коробке, из которого до сих пор сочилась кровь. Получалось, что это другой медведь, а раненый Павлом, возможно, и погиб. Наверное, они убили семью, и мать, и отца, оставив сироту. Матвей не сердился на животных, считая, что они имели полное право на месть. Он закинул автомат за спину, ухватил Павла за руки и потянул в сторону. Оттащил его метров на десять и решил похоронить. Он нагнулся за камнем и снова услышал подозрительный звук. Ему показалось, что он слышит чьи-то стоны. Решив, что кто-то из напарников жив, он осторожно двинулся на звук. Но это был не напарник. Возле убитого им медведя стоял другой, тот, что был ранен Павлом. Лапа его от холки вниз была испачкана в крови. Медведь обнюхивал труп и тяжко вздыхал. Взгляд его колючих карих глаз пересекся со взглядом человека. «Прости», — произнес Матвей. Медведю были несвойственны человеческие эмоции. Он резко бросился на Матвея. Тот даже не успел выхватить из-за спины автомат. Могучий удар когтистой лапой по ребрам отбросил его в сторону. А слабший медведь и сам повалился в сторону. матвей Чувствуя, как от удара легкий исковал спазм, все-таки умудрился выхватить автомат и выстрелить в поднимающегося зверя. Пуля попала тому в спину, снова сбив медведя с ног. Матвей сделал вдох и почувствовал привкус крови в горле. Одежда на груди была разорвана и вся в крови. Он осмотрел себя, потом ставший бесполезным автомат, нагнулся за топориком и хотел было кинуться с ним добить медведя, но хищник вдруг резко поднялся. Матвей ухватило благоразумия понять, что таким оружием он сможет только пробить шкуру, не причинив серьезного вреда. Тогда Матвей, раскачиваясь как пьяный, направился к шлюпке. Он бросил в нее автомат, разрубил веревку, связывающую ее и шлюпку с уловом, и вытолкал ее на воду. Обернувшись, он увидел, как медведь встал и неспеша идет в его сторону. Страх придал Матвею сил, он запрыгнул в шлюпку и сел на весла. Ребра нестерпимо болели при каждом взмахе весел, а во рту усиливался привкус крови. Матвей сплюнул, слюна была красной. Медведь отбил ему легкие, либо сломал ребра, которые их проткнули. Чувствуя, что может потерять сознание, Матвей не бросал грести, пока не вышел из прохода между скал. Шторм немного утих, но шлюпку все равно здорово раскачивало. Как только Матвей понял, что находится в безопасности, то сразу потерял сознание.